Я тоже люблю задавать вопросы, и Ланчук посерьезнее. В Израиле, Кельне и Мюнхене взорвали детские школы. Ни одна террористическая организация в мире не посмела взять на себя эти преступления. Мэры подали в отставку, а правительство пошатнулось. Подобный взрыв в Москве способен привести к власти фашистов. Если маньяк,